Солдат открыл дверь и вошел в камеру. Пленник с большим кровоподтеком на щеке говорил какие-то урожающие слова, обижался. Солдат посмотрел на него с некоторым сочувствием, хотел было даже уйти и оставить его в покое, но тут представил, как снова понесется по коридору назойливый стук и неуловимым профессиональным движением ударил пленника по голове загнутой рукоятью автомата. Пленник только успел приподнять руки и мягким мешком упал на пол. Солдат нагнулся, приподнял века, жив. Солдат сходил на пост, принес оттуда веревки, связал пленнику руки и ноги, сунул в рот кляп. Делал он это быстро и привычно, вернее, он даже и не замечал собственных действий. Руки сами связали пленного. Уж столько раз приходилось до войны это делать. Выключил свет в камере, пусть спит. Солдат выпрямился, теперь можно вернуться на свой пост и чуть подремать. Неизвестно, что случится через полчаса, может ночью и выспаться не удастся. И тут же, будто кто-то издевался над ним, солдат услышал, как в другом конце коридора раздался гул, там тоже били по двери кулаком. Ах, так разозлился солдат. Он подхватил автомат и, не запирая камеры, куда денется пленный, побежал, топая тяжелыми башмаками к другой двери, Он им сейчас покажет. Они у него все замолчат. Солдат держал автомат за дуло и размахивал прикладом. Сейчас он им даст. Солдат забыл, что в той камере был не один заключенный, а четверо. Солдат безопасности никогда не должен выпускать из виду таких вещей. Никогда. Это может плохо кончиться. Но голова так болела. И злость была настолько безудержной, что он распахнул с бегу дверь в камеру, ворвался внутрь, и только хотел опустить автомат на вставшего перед ним пришельца, как кто-то ударил его по голове. Солдат попытался обернуться, чтобы увидеть нападавшего, все еще не понимая, откуда тот мог взяться, как второй удар железным стержнем лишил его сознания. Автомат выскочил из руки и, задев павлаша, отлетел в угол. «Я, кажется, убил его», — произнес Девкали тихо. «Я его, кажется, убил». Девкали опустился на колени и дотронулся до головы солдата. «Малыш с Девкали останутся здесь», — распорядился Павлыш. «Малышу лучше отдохнуть и заодно посмотрите, что там с солдатом». Павлыш подобрал автомат. «Как он стреляет?» — спросил он Девкали. «Я еще с такими штуками не сталкивался». Девкали, не вставая с колен, принял автомат из рук Павлыша и повернул узорчатый рукоять предохранителя. «Здесь нажмешь. Должно быть 70 патронов. Солдат, кажется, живой, сердце бьется». — Ну и хорошо. Ты не расстраивайся, Девкали. Если бы ты его не ударил, он бы из моего лица сделал лепешку. Не пожалел бы. — Да, я понимаю, — ответил Девкали. — Я это всегда понимал, но я еще ни разу не ударил человека. — Вот вас и били, — бросил Павлыш, выходя в коридор. — Вы изменились, доктор, — сказал рассудительный Христо, догоняя Павлыша. Павлыш поморщился и ничего не ответил. Он шел, осторожно наступая на пятки и прижимаясь к стене. Автомат непривычно давил на руку.